С этим звуком сознание Харуюки отделилось от тела и упало в черноту. Снизу подплыло несколько ворот доступа. Поскольку от глобальной сети Харуюки был отключен, все это были локальные сети, расположенные в этом здании, Кваттауэре. Среди сверкающих надписей «Читайте сколько захотите» и «Онлайн-игры бесплатно» обнаружилась и неприметная строчка Акихабара Биджи. Как только Харуюки потянулся к ней невидимой рукой, круглая иконка подплыла ближе и его туда затянуло. Харуюки ощутил лёгкую задержку — признак того, что проводилась какая-то процедура идентификации. Но совсем скоро он вновь ощутил движение, и, наконец, его ступни с металлическим стуком опустились на пол. Подняв голову, Харуюки обнаружил себя в месте, которое можно было бы назвать или громадным баром, или клубом. Стены и пол были из ржавых железных плит и проволочной сетки. Посередине было прямоугольное пространство вроде атриума. На полу первого этажа, окружающего этот атриум, и второго этажа стояли примитивные столы. Просто железные плиты, установленные через равные промежутки. За этими унылыми столами сидело множество аватаров, которые, видимо, тоже нырнули в этот бар. Все они были в тени. Но когда Харуюки увидел их силуэты, то вздрогнул. Это заведение было не в ускоренном мире, а в обычном виртуальном пространстве. И тем не менее, Харуюки понял, все они — бёрст-линкеры. Иными словами, сеть под названием Акихабара Биджи было тем местом, куда могли подсоединяться только люди, у которых в нейролинкере установлена программа Brain Burst. Сглотнув горлом своей зелёной ящерки, Коруюки огляделся повнимательней. Следующее, что он заметил, висящий на цепи в центре атриума большой четырёхсторонний монитор. В тускло освещенном помещении символы на виртуальных дисплеях виднелись совершенно отчётливо. На самом верху готическим шрифтом было написано «Today's Battle». Today's Battle. Английский. Сегодняшнее сражение. Ниже 18.00. Скорее всего, текущее время. Следующая строка. Frost Horn LV 5. 1.57 versus Slate Bolt LV 4. 3.22. Frost Horn. Английский. Морозный рок. Slate Bolt. Аспидный болт. Или стрела. Или молния. А спидный цвет — синевато-серый. LV — сокращение от level уровень. Явно объявление о дуэли. Но Хоруюки не понимал, что означают числа с десятичной точкой после уровней. Эээ... это же... Тихо обратился Хоруюки, закончив наконец глазеть по сторонам к стоящей рядом Блат Лепард. Её аватар, естественно, или, правильнее сказать, ожидаемо, был без платья горничной. Всё тело облегал чёрный кожаный гоночный комбинезон, однако из ворота торчала вовсе не человеческая голова. Зверь, что-то из кошачих с красивым тёмно-красным мехом». Впервые за всё время до Хоруюки дошло, что имя лепард похоже на леопард. Леопарда-головая гонщица глянула своими пепельно-золотыми глазами сверху вниз на ящерку Хоруюки и ответила. «Акихабара Баттлграунд». «Баттлграунд» — английский. Дословно, площадка для сражений. Арена, в общем. «Священная дуэльная арена Бёрстлинкеров». «Священная»? Переспросил Харуюки. Потом внезапно ему в голову пришла одна мысль, и он добавил. «Акихабара? Значит, здесь база Желтого Легиона? Или как?» «Нет, единственная абсолютно нейтральная зона во всей Акихабаре. За мной!» И цокая сапогами, она пошла прочь. Харуюки засеменил следом. В самой глубине бара находилась, естественно, стойка, сделанная из железных пластин. Блат-лепард текучим движением села на табурет посередине. Харуюки на раз-два взгромоздил свое ящеричье тельце на соседней. «Добрый день, матчмейкер!» «Матчмейкер!» «Английский!» «Организатор матчей!» При взгляде на аватар по ту сторону стойки, вскинувший голову в ответ на тихие слова Пар Цан, Харуюки мгновенно подумал «дворф». Низкое кряжестое тело, спутанная борода, очки в металлической оправе поверх запавших круглых глаз, громадный галстук бабочка. Странно, что он не держал топор в грубых лопищах подобный аватар сперва поднял взгляд на леопардовую голову Портсан и выгнал бровь. Потом посмотрел на ящеричью голову Харуюки и хмыкнул. Затем снова повернулся к Портсан и улыбнулся. а да у нас редкий клиент! Сколько месяцев мы тебя не видели, Леопард? Здесь и далее матчмейкер обращается к ней не по английскому нику Лепард, а по-японски Хё Леопард. И голос был как у типичного дворфа, этакий баритон. Но раз уж этот аватар был подключен к здешней сети, управлял им тоже Бёрстлинкер, а значит ему не больше 17 лет. Впрочем, забивать себе голову подобными вопросами глупо, да и невежливо. Парцан слегка пожала плечами и ответила коротко 8 месяцев». Дворф с многозначительным именем Матчмейкер снова улыбнулся. Его усы шевельнулись и спросил, «Что, заскучала по настоящим боям? Или пришла подзаработать на карманные расходы?» «Прости, но сегодня я пришла не ради дуэлей и не ради ставок». После этих слов у Харуюки невольно вырвалось. «Ста... ставок?» Дворф поднял обе брови и качнул бородой в сторону огромного центрального монитора. «Ставок?» Глянь-ка на те цифры. Это букмекерские коэффициенты. Коэффициенты. Теперь, когда он это сказал, все стало очевидно. Числа 1,57 и 3,22, следом за именами участников дуэли, могли быть только букмекерскими коэффициентами. Иными словами, здесь делались ставки на исход дуэли между Бёрстлинкерами. И, и, и, и что тут ставят? «Не не Бёрстпойнты же, да?» — хрипло спросил он. Дворф громко фыркнул. «Дурачок! Если бы мы тут ставили очки, азартные идиоты теряли бы Брэйнбёрст один за другим. Конечно, ставят реальные деньги!» «Реальные деньги?» Это тоже было достаточно плохо. Собственно, частные игорные заведения сами по себе были вне закона. Глядя на хлопающего губами Харуюки, матчмейкер вдруг удовлетворенно усмехнулся. А ты еще не в курсе, сколько денег здесь заработала эта леопардоголовая сестрица? Не говори того, что неверно поймут. Одними ставками на бой ничего не заработаешь, и даже если выиграешь, получишь всего 500 йен, гораздо меньше, чем за час подработки. 500 йен... Вновь пробормотал Хоруюки, все еще не способный прийти в себя. Дворф довольно рассмеялся. Да, так то все устроено. Максимум тут можно поставить три сотни за бой. Столько карманных денег дают обычно школьникам. Понятно. Напряжение наконец начало было покидать плечи Хоруюки. Но тут голос Блат-Лепард вернул его обратно. Кончаем с приветствиями. Переходим к делу. «Лепард, ты всё такая же нетерпеливая! Если ты не хочешь ни драться, ни ставить, то зачем же пришла?» «Сегодня ты мне нужен как информатор! Мне нужна информация о локальном сетевом тролле, Бёрстлинкере, который влезает в дуэльные списки, не подключаясь к сети!» Реакция Дворфа на эти слова была весьма примечательной. Едва он услышал вопрос «Парцан», его глаза ошеломлённо сверкнули и забегали. Убедившись, что в пределах слышимости нет других бёрстлинкеров, Матчмейкер процедил ещё тише. а вмешательстве в дуэльный список я слышал в другом месте. Здешние слухи не такие детальные. На этот раз уже Блад Лепард подняла брови на своём леопардовом лице. Спрашиваю я, не кто-нибудь? Эх, да, верно. Ну ладно, платить за информацию не надо. Но взамен, сами скажите мне, что знаете. Кей, расскажем, сколько сможем. Матчмейкер кивнул и, перегнувшись над стойкой, заговорил голосом, идущим откуда-то из бороды. Бёрстлинкер, который перехватывает дельный список, это большая проблема, от которой сейчас в втихаря трясётся вся сеть Акихабара Биджи.